Глава четвертая. Большая удача. Алекс стояла у окна, и ласковый ветерок ласкал ее щеки, а теплый огонь спину. Она потирала забинтованные костяшки пальцев и смотрела вниз на святой город. Если находиться высоко над ним, а не раздавленный внутри, он казался другим местом. Даже прекрасным местом. Сады и бледные дворцы на вершинах холмов со статуями ангелов на фронтонах, величественные улицы и высокие дома на склонах, десятки церковных шпилей и святилищ, увенчанных кругом веры. Все растворялось в беспорядочном лабиринте крыш, в долинах трущоб, блестящих от липкого холодного снега, который только что прекратил падать. Можно было видеть руины, на которых был построен город, вокруг которых он был построен, из которых он был построен, возвышающиеся блоки, бесформенные кляксы, полуразрушенные тяжелые стены, увитые плющом, остатки павшей империи, торчащие как кости из гигантской туши. «Бледные сестры торчали, как пальцы. Две рушащиеся колонны, оставшиеся от огромного храма, на вершине которого пронырливые священницы, построили две соперничающие колокольни, возвышающиеся над городом, извинящие друг на друга во время каждой молитвы, словно близнецы-младенцы, привлекающие внимание мамочки криками». Глядя отсюда, ни за что не догадаешься о борьбе и раздоре, происходящих в их длинных тенях, где столько же шансов ощутить свежий бриз, сколько у эльфа небеса. Человеческий мусор ползает друг по другу, как муравьи в муравейнике. Ложь, суета и боль, чтобы немного продвинуться. Обрывки гимнов и крики уличных торговцев доносились слабее на холодном ветру, Крики яростных проявлений веры, притупленные расстоянием, будто все это больше не было ее заботой. Группа монахинь искупала ее, вымыла, завернула в мантию с ликами святых, вышитых серебром. Мех на воротнике так приятно согревал щеки, что хотелось плакать. Она едва узнавала свое лицо в зеркале, едва узнавала свои руки без грязи, которую выскоблили из-под обкусанных ногтей. Она сомневалась, что когда-либо была такой чистой, и не была уверена, что ей это нравится. Раньше она постоянно попадала в беду из-за собственных волос. Теперь копну распутали, подстригли тысячу волосков и вычесывали, пока они не заблестели. Они забыли гребень, серебряный, с янтарем на ручке. Она долго гадала, сколько дала бы за него кошелка и насколько дороже он на самом деле. Рука все ползла к нему. Один палец делал тук-тук-тук по подоконнику. С ее стороны это не было кражей. Просто подобрать выброшенные. Не хотите, чтобы ваш гребень украли, не оставляйте его наедине с воровкой. Тук-тук в двери, она отдернула руку. Сердце внезапно забилось, отчаянно приказывая выскользнуть из окна и спуститься по водосточной трубе. Неистовый голос в голове кричал, что она была жертвой в каком-то изощренном мошенничестве и скоро из-за этого сильно пострадает. Но был и более холодный, более мягкий голос, который шептал о возможности выжать из ситуации побольше, чем один хороший гребень. Намного больше. «Все, что нужно сделать, это продать ложь. А разве она не великолепная лгунья? Она сыграла так много ролей, что едва ли знала, кем была на самом деле». Она была луковицей, сделанной из множества слоев, без сердцевины. Поэтому она медленно вдохнула, разжала кулаки, попыталась сбросить привычную дрожь и выглядеть так, будто заслуживала быть здесь. Она попыталась проворковать «Войдите!», как могла бы принцесса, но скорее закричала «Войдите!», а затем, поняв, что перегнула палку и на слоге «те» прозвучала, как голубь, обращающийся в свинью, Поморщилась от явной ошибки, когда дверь открылась. Это был ее вроде как Спаситель, самозванный герцог Михаэль. У него была неловкая улыбка, как будто он не совсем доверял ей, выказывая тем здравый смысл, поскольку она была коварной крысой. Спроси любого. Но, сказал он, разве так не лучше? Она заправила прять волос за ухо, как будто хотела предать обаяние, но она едва ли помнила такое слово обаяние не говоря уже о том, как это самое обаяние должно выглядеть. «Вытащила всю рыбу из волос», — сказала она. «С тобой хорошо обращаются». «Лучше, чем те три ублюдка на рынке. Надо было убить их и оставить деньги себе». «Или еще лучше отдать ей». «Всевышний не одобряет убийство», — сказал герцог Михаил. «Насколько я помню Писание». «Насколько я могу судить, он часто делает исключения». «У Бога есть такая роскошь. Вряд ли его зарежут на рыбном рынке. У тебя был меч. Если я чему-то и научился за все годы использования меча, так это тому, что люди с мечами умирают так же легко, как остальные. Возможно, даже намного раньше. К тому же я не мог рисковать Аусебиусом. Нового герцога можно сотворить одним словом, но хорошие слуги – редкое сокровище. Дозволишь войти?» Алекс не была уверена, что ее когда-либо спрашивали об этом раньше. У нее никогда не было своего места. Да и люди, с которыми она имела дело, были не из сорта дозволения спрашивателей. Поэтому она насладилась небольшой паузой, прежде чем надменно тряхнуть головой и сказать «дозволяю». «Я думаю, у тебя есть несколько вопросов». Герцог Михаэль протиснулся в комнату. «Один или два». Она деловито уставилась на него. «Во-первых, все это из-за секса?» Он затрясся от смеха. «Ха-ха-ха, нет, боже, нет, ни в коем случае». «Ладно, хорошо». Она постаралась не показать облегчения. Не нужно обсуждать условия, которые ее бы устроили, если бы это было из-за секса. «Я твой дядя Алекс. Я долго тебя искал». Он сделал шаг вперед. Теперь ты в безопасности. В безопасности, пробормотала она, сдерживая себя, чтобы не сделать шаг назад. Она была еще менее уверена, что делать с в безопасности, чем с дозволить и войти. Ее богатенький дядя выскочил из ниоткуда с рассказом о том, какая она особенная. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты действительно герцог? Да, однако... Без герцогства на данный момент. Как небрежно. Потерять герцогство. Его украли. Он сделал еще один шаг к ней. Ты знаешь что-нибудь о политике империи Востока? Она могла бы дать ему основательный обзор политики трущоб, но империя Востока всегда казалась очень далекой. В моем образовании могут быть небольшие пробелы. Ты слышала об императрице Феодосии Блаженной? Разумеется. — соврала Алекс. — У нее было трое детей. Ирина, Евдоксия и... Я. — Твоя мать была императрицей? — Твоя бабушка была императрицей. Великой. Когда она умерла, мою старшую сестру Ирину должны были короновать. Но младшая сестра Евдоксия... Он отвернулся. Его голос надломился. Евдоксия убила ее и узурпировала трон. Была гражданская война. Он уставился в огонь, покачав головой, как будто пытаясь вытряхнуть сожаление. «Были война и голод, и раскол между церквями Востока и Запада, и великий город-крепость Троя сгнил изнутри. Слуги Ирины увезли ее маленькую дочь в святой город под защиту папы, но она потерялась по дороге. Убита, как я полагал, уже давно». Он посмотрел на Алекс. «Ее звали Алексия». «И ты думаешь, это я?» «Я знаю. Вот родимое пятно на твоей шее и цепочка, которую ты носишь». И он указал на несколько звеньев, виднеющихся из-под прекрасного мехового воротника. Она прикрыла ее платьем. «Это безделушка. Ты ошибаешься. Там внизу случайно не полмонеты?» Очень медленно она вытащила цепочку. На конце болтался яркий полудиск из меди, отполированный годами о ее кожу, зигзагообразный обрезанный край сверкал. «Как ты узнал?» Он полез за воротник и вытащил свою цепочку. Она уставилась на нее, увидев болтавшуюся на конце другую половину монеты. Он подошел ближе, чтобы поднести свою к ее, и Алекс почувствовала, как все волоски на шее встали дыбом, когда рваные края идеально совпали. Одна монета. «Тебе дали это в день, когда ты покинула Трою. Поэтому нет никаких сомнений, кто ты. Но я понял все в момент, когда увидел тебя». Он улыбнулся, и неловкость исчезла. Улыбка была такой теплой и открытой, что он почти заставил ее поверить. «Даже с рыбой в волосах и кулаком на горле. Ты выглядишь в точности, как твоя мать». «Я...» — Алекс сглотнула. «Я не помню ее». «Она была лучшей из нас, всегда такой храброй, так уверена в себе». Он взял ее здоровую руку и ее забинтованную руку и зажал в своей. У него были большие, сильные и теплые руки. Как только она подавила желание вырваться, почувствовала что-то странное и успокаивающее. «Послушай», — проворчала она, — «я совсем не знаю, как быть принцессой». «Все, что я хочу» сказал он. «Для тебя, чтобы ты была собой». Вряд ли он бы так сказал, зная ее получше. Но кошелка всегда говорила «не спугни цель, когда она лезет в ловушку». И сейчас он хмурился, глядя в пол, поэтому она позволила ему продолжать говорить. «Несколько недель назад я узнал, что моя сестра Евдоксия умерла. Никто сильно не опечалился. Некоторые говорят об отраве, Некоторые говорят, результат последнего самонадеянного колдовского эксперимента. «Колдовского?» — с сомнением пробормотала Алекс. «Какова бы ни была причина, ее трон пуст». Глаза Михаэля взметнулись и встретились с ее глазами. «Пора тебе вернуться». Ее брови оказались еще выше. «На трон?» «На змеиный трон Трой». Во время первой встречи он объявил ее принцессой. Во время второй он положил на стол императрицу. При таком раскладе она станет ангелом к вечернему чаю и богиней к ночи. — Не могу дождаться, когда ты его увидишь, Алекс, — сказал он, сияя глазами. Столб, воздвигнутый ведьмами-инженерами древнего Карфагена, возвышается над городом, отбрасывая тень на всю гавань. На его вершине знаменитые висячие сады, прекраснее, чем ты можешь себе представить, орошаемые горными источниками, текущими по большому акведуку». Он взял ее за одно плечо, протянув другую руку, как будто вид стелялся перед ними. «Базилика ангельского явления возвышается над зеленью, заполненная паломниками, желающими узреть реликвии великих крестовых походов и дворец». А надо всем этим фарос, величайший маяк в Европе. На его вершине пламя святой Натальи, сияющее, как звезда, ведущая сыновей и дочерей Трои домой. Он повернулся к ней, схватил за другое плечо, держа на расстоянии вытянутой руки. Наш дом, Алекс. Она моргнула, глядя на него. Все инстинкты, усвоенные на горьком опыте за эти годы, подсказывали относиться ко всему как к лжи. Да и были когда-нибудь более смехотворные нелепости, чем эти. Только она здесь, в небесном дворце, впервые за несколько недель в тепле, с гребнем, который стоит дороже ее рук, в мантии, которая стоит дороже ее головы. И было что-то чертовски правдоподобное в этом ублюдке. Она начинала думать, он может быть тем, за кого себя выдает. Она почти начинала думать, что она может быть той, за кого он ее принимает. Кажется, герцог Михаэля помнился и убрал руки. «Я знаю, это должно быть... слишком сложно принять. Я знаю, это должно быть страшно. Но я буду с тобой на каждом шагу этого пути. У меня никогда не было... никакой семьи». Она едва понимала, говорит правду или играет роль. «Наверное, это к лучшему. Так получается самая лучшая ложь». «Мне так жаль, Алекс. Потребовалось так много времени, чтобы найти тебя. Много лет. Я потерял надежду. Позволь мне все исправить. Позволь мне помочь тебе сейчас». У него были влажные глаза, поэтому она посчитала, что ей тоже подойдет. Ей никогда не приходилось долго искать грустные воспоминания. «Я могу попробовать». Она шмыгнула носом, сморгнула слезы и застенчиво улыбнулась. Вполне неплохое выступление. «Это все, о чем я могу просить». Он вытер глаза запястьем. «Столько всего нужно сделать. Ты должна встретиться с кардиналом Жишкой. Она может нам помочь. Скоро, Алекс, мы вернемся туда, где нам самое место». И он улыбнулся. Теперь уже без намека на неловкость и ушел, закрыв за собой дверь. Алекс много раз говорили, где ее место. В тюрьме, в канализации, в неглубокой могиле, в аду. Смотря кого спросить. Такая удача должна где-то носить спрятанную бритву. Только какой есть выбор? Она должна папе Калине вдвое больше, чем стоит, если щедро рассчитать ее стоимость, и это даже не единственный долг. Она заняла деньги у королевы Треф под разорительные проценты, чтобы иметь возможность жульничать в карты против маленькой Сьюзи. Но Сьюзи оказалась лучшей мошенницей, чем Алекс. Так что она должна и Сьюзи, которая ей нос отрежет за это, и королеве Треф, которая вырвет ей коленные чашечки за это, и все еще должна папе Калини, который выдерет несколько зубов и пальцев, а затем, когда он узнает об остальных долгах, вероятно, и глаза в придачу. «Большое спасибо, но нахер это?» Каковы бы ни были ее сомнения по поводу всей этой истории с принцессой, она случилась в идеальное время. Она может сыграть роли и получить все, что можно. А когда это станет выглядеть как проблема, можно бросить своего так называемого дядю где-нибудь на извилистой дороге втрою и найти себе новое имя и новое место для обитания. «Вы должны обращаться с людьми, как с апельсинами». — всегда говорила кошелка. — Выжимай из ублюдков все, что можешь, а потом не жалей, когда выбрасываешь их в сухую кожуру. Надо обращаться с людьми как со ступеньками, как со ступеньками на лестнице. Или сам однажды проснешься, имея за душой только набор следов от ботинок на спине. Алекс не могла сдержать улыбку, расползающуюся по лицу. Она прислушалась к своим ощущениям, и ей понравилось. Она начинала думать, что герцог Михаэль может стать ступенькой к чему-то очень славному. Пока не совсем понятно, к чему именно. Довольно долго она не заглядывала дальше, чем за мысли о следующем приеме пищи. Но она разберется по ходу дела. Она быстро соображает любого спроси. Она оперлась локтями о подоконник. Нежный ветерок обдувал ей щеки, а теплый огонь — спину. И она ухмыльнулась, глядя в сторону трущоб. «Там внизу, если прищуриться, можно увидеть людей». Но они были так далеко внизу. Она не могла не потереть этот прекрасный меха лицо снова и хихикнула. Затем она сунула гребень в рукав. «Лучше уж перестраховаться».